А далеко-далеко от зачарованного замка над бездной небо кирдина послушно раскрылось, раздаваясь словно утроба бра женицы. Двое бесчетных века именовавшие друг друга братьями, новые боги упорядоченного вступали в мир. Один из множества среди доверенного им владения их подмастерья уже действовали здесь и потерпели неудачу. Стремительная гилерра при всех ее талантах ничем не могла помочь миру, погибающему, словно от вампиревого укуса. «Да», — протянул Ракот, когда двое богов очутились на краю взметнувшейся к поднебесью скалы. «Дело для Эвиль. Когда она, наконец, окажется здесь?» «По времени этого мира, наверное, через Седмицу». Рассеянно откликнулся Хедин, совершенно по-человечески представляя ладонь и окидывая взглядом широкую панораму. Острая, словно клык неведомого чудища, насквозь пронзившая земную твердь, каменная навершие поднималась к облакам. Вернее, поднималось бы, потому что облака уже давно исчезли с небес обреченного мира. И сами небеса словно выиграли. Голубизну разбавила гнилостно-зелено-желтым. Леса далеко внизу тихо облетали, горестно шурша последними листьями, приготовившись к смерти, словно доблестные, не знающие отступления бойцы проигравшего войска. Внизу вольно раскинулась широкая равнина, некогда зеленеющая, сейчас иссушенная, рассеченная в нескольких местах, коричневатыми росчерками опустевших речных лежбищ. «Как в Мясницкой, где давно не убирались!» Ракот мрачно обозревал унылый пейзаж. «Кстати, если тебе интересно, замок местного властелина вон там, за теми холмами!» Хеден кивнул. «Тоже чувствую» натворил он тут изрядно бог горы его бы не только за своего признал да еще и ученики бы попросился бог горы усмехнулся ракот давнишним воспоминаниям кстати где он сейчас ты покарал его, но не лишил сущности верно верно и знаешь по моему он бы тут оказался не лишним. Хеддин прищурился, что-то высматривая на самом горизонте. — Что ж, давай заглянем к здешнему лиходею в амбар. Посмотрим, не оставило ли нам что-нибудь интересное. Ракот ухмыльнулся. — Что мне всегда в тебе нравилось, брат, так это твои планы. Сколько у них слоев от норков. Ладно, всего ты не рассказываешь даже мне ни словами, ни без слов. «Что тут говорить?» — вдруг взорвался Хеден, «Брат, ты не чувствуешь, не видишь, что мы начали тыкаться, подобно тому, как тыкались Ямерц с компанией, не зная, откуда последует удар? Потому я и говорю, что жду вести от демагаргона. На его единокровника у меня надежды мало. Четырехглазово, быть может, все это лишь забавляет». «А я тебе говорю...»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 «В конце концов, давай откроем портал и выведем из него этих несчастных!» «Нет никакой уверенности, что они не понесут заразу дальше», — глухо уронил Хеден. «Какую еще заразу, брат! На этот мир напустили магическую немощь! Согласен! Весьма хитроумную, пожалуй, не в раз раскусишь! Но разве это главное? Постой!»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 и потолкует по душам с сим достойным чародеем. Ручаюсь, он не станет долго запираться. — Осторожно спуститься в авиал невозможно, брат, и ты это знаешь. — Тогда отправим туда столько подмастерьев, сколько нужно, — громыхнул Ракот. — Ту же Гелляру. Она не знает поражений, да и другие ей подстать. Они скрутят Игнациуса и доставят его тебе свеженьким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 — Ну при чем тут какие-то грани, Хеден? Так и хочется сказать что-нибудь вроде «Когда я был властелином тьмы!» Воитель хмыкнул. — Нам еще очень пригодятся твои таланты из того времени, — негромко проговорил Хеден. На этот счет можешь быть спокоен. Он нагнулся, подобрал острый сучок, принявший чертить на пыльной потрескавшейся земле какие-то знаки. Ракот глянул ему через плечо. Вергати. Вергати нас слушают, гласили руны, древний язык темных армий, созданный Ракотом для своих подопечных. Дёльный план, усмехнулся Ракот, присаживаясь рядом на корточки. Но, «Ну, по-моему, лучше сделать вот так. Он выдернул кинжал и при этом не смотрит. Появились рядом новые руны. «Только магические проявления!» «Как давно ты узнал?» «Только что!» «Когда очутились в Кердине?» «Писать пока можно, до срока!» Все это время голоса новых богов обсуждали, с какой стороны лучше подступиться к обиталище исчезнувшего темного властителя и где следует расположить пребывающих подмастерьев. «Как ты почувствовал!» «Не зря убил столько времени начитающих читающих их народ. Чтобы следить за нами в Кердине, им пришлось утроить свои усилия». «Кто?» Кинжал Ракота глубоко вонзился в землю, глаза сверкнули. «Не знаю, может, я и компания». «А кто еще?» «Кто угодно. Дальние. Игнациус». «Ты серьезно? Игнациус?»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 Тот момент, когда мы только-только вступили в Кердин, его покинули последние жизни. Но даже, кажись, мы здесь раньше, все равно открывать порталы было бы нельзя. Я сознательно не давал нашим подмастерьям этого заклинания. «Лучше потерять один мир, чем множество», — буркнул Ракот. Под его руками сухая земля поднялась волной и словно одеяло накрыло детские останки.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 Браттица, крытый выступ, идущий поверху крепостной стены с бойницами в полу, позволявшими сбрасывать камни и тому подобное прямо на голову неприятеля, находящегося у самой подошвы стены. Широкий ров пересох, на дне валялись обломки подъемного моста, могучие ворота из черного кованого железа сорвало с петель, изломала и отбросило далеко в сторону где серую поверхность стен вблизи от главного входа покрывали оспины выбоин, словно кто-то методично расстреливал укрепление из катапульт. Однако в целом твердыня казалась совершенно целой. Гилерра захватила цитадель без боя. Братья-боги остановились на самом краю тщательно облицованного гладким камнем рва.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 — Никогда этим не баловался. Я <къем> всего лишь принимал физический облик, наилучшим образом соответствующий. — Ладно, ладно, — махнул рукой Хеден. Знаю. Перебитый мускулами черноволосый голубоглазый варвар. Очень удобная личина. Я, впрочем, — повелитель, — сложив крылья, Гарпия гиллера отточенным движением опустилась прямо с небес на одно колено перед Хеденом. «Повелитель, все готово. Мы обыскали крепость от верхушки шпиля до самых глубоких подземелья от отводных ходов. Ничего необычного. Никаких магических артефактов. Какие будут приказания, повелитель?» «Ты составила план крепости, Гилерра?» «О да, повелитель». Гарпия едва повела кончиком изящного крыла. Прямо в воздухе соткалась алая сеть переходов, залов и казематов. «Алтарь!» — заметил Ракот, мельком вглядевшись в схему. «Алтарь, о могущественный!» Еще ниже поклонилась крылатая воительница. «Мы нашли следы из жертвоприношений. Больше всего людей, но есть и иные расы, как наделенные магическим даром, так и нет». «Как ты думаешь?» Прищурившись, Хеден рассматривал висевшую перед ним карту. «Почему здешний владыка сбежал без боя?»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 Почти всех мы перебили еще на взморье. — Так я и думал, что люди. — фыркнул Рокот, презрительно пнув створку. Она сорвалась с петель, пролетела десяток сожений и с грохотом рухнула в ближайшую яму. — Ни драконами, ни кем-то столь же серьезным тут и не пахнет. Его армия была сильна магией, повелитель. позволил себе пояснение Гилера. Херен кивнул.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 Кое-где по углам валялись пустые деревянные миски, другая — утварь. Увиденное скорее походило на обычный королевский двор после славной перушки, нежели на обиталище ужасного темного властелина. Самое интересное мы нашли в подземелье повелитель. Предвосхитило удивление названных братьев Гилерра. Открылся просторный зал, где на возвышении красовался черный трон исполинских размеров. Спинка у державного седалища казалась до да нельзя неудобной. Из сотен копий древки их переплетались, точной гибкая лоза. Хедин равнодушно прошел мимо. Ракот, ухмыльнувшись, соврал со стены повешенный там громадный бердыш таких размеров, что пришелся бы по руке лишь какому-нибудь великану. Пальцы бывшего владыки тьмы, нормальные пальцы обычного человека, даже не смогли обхватить... Толстенное топорище. Однако чудовищное оружие лежало в его руках, как влитое. «Говорил я тебе, возьми свой меч!» Ворчливо напомнил Хеден брату. «Ни к чему!» — отмахнулся тот. «Здешний враг не про него!» Познавший тьму, только покачал головой. «Сюда!» Тем временем гилера сложила крылья, опустившись возле неприметной дверки сразу за троном. «В лучших традициях!» — недобро усмехнулся ракот, когда они начали спускаться по истертым каменным ступеням. «И когда только так стоптать успели?» «Они не успели, брат», — отозвался Хедина, пускаясь на корточки. «Откуда это все взялось, Гилерра?» «Здешний хозяин разорил все более-менее или менее древние храмы, до каких только смог дотянуться. Немедленно отозвалась исполнительная Гарпия». «Собирал намоленное!» — кивнул Ракот с усилием, протискивая за собой чудовищный бердыш, с которым он почему-то не пожелал оставаться. «Это не обманка!» — написал Хедин на стене, воспользовавшись железным конусом для факелов. «Сейчас он намеренно прибег к символам, понятным для гарпии». Гилерра сверкнула глазами, почтительно поклонилась, выдернула кинжал, каллиграфически добавила снизу.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 — Узники, Гелера. — Мы никого не нашли, повелитель. Отступавшие перебили всех. Тела сброшены в колодец с трупоедками. — Это еще кто такие? — нахмурил Сорокот. — Здешний властелин на досуге занимался выведением новых сортов полезных ему растений, — пояснил Хедин. — Из обычной россянки мухоловки смострячил. Слово другого не подберу такое, что... Он только махнул рукой. «Там нет отнорка!» — повернулся к гарпии Ракот. «В этом колодце!» «Великий повелитель сомневается в моей тщательности!» Гелера опустила глаза. «Там нет никаких ходов!» «Тогда надо все сжечь!» — решил Хедин. «Не хочу, чтобы хоть одна спора вырвалась на поверхность!» «Да тут и кладбище!» — заметил Ракот. «Даже если вырвется, все равно сдохнет!» «За неимением пригодных для поедания трупов!» «Мало ли кто-то шляться может!» «Неопределенно отозвался Хеден. «Ты отозлал ее, брат! Зачем?» «Много будет знать, скоро состарится», — вслух ответил Хедин. Его руки выводили в это время. «Жду, когда они начнут. Думаю, что взорвут всю крепость, когда мы спустимся еще ниже. Или даже сейчас». «Тогда пошли, чего время терять?» Невозмутимо ответил Ракот, поудобнее перехватывая великанский бердыш. В его руках легкий, словно перышко. За уровнем камеры пыточных начинались казематы, где явно варили магические декогты и наделяли волшебными свойствами оружие. Обычный чародей, он сейчас здесь решил бы, что ему наконец-то привалила настоящая удача.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 обезображенными конечностями или органами, вырванными у живых существ и людей и не людей, запасы каких-то трав, клетки с умертулёнными змеями и иными гадами, низкие закопченные потолки, камины и очаги, разинувшие почерневшие пасти, где точно сгорела не одна жизнь, колительные печки, колбы и реторты, соединенные холодильными змеевиками.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 Гилера остановилась у низкой арки в пору разве что какому-нибудь гному. Хеддин вновь ограничился кивком. «Внимание! Сам знаю!» — с ухмылкой отозвал Сорокот. Зал, где совершались жертвоприношения, оказался высечен в толще живого камня. Кирпичная кладка уступила место тщательно отполированным стенам. Низкое помещение... Ни новые боги, ни гилерры не могли даже выпрямиться в полный рост, тянулось на десятки саженей. Здесь царил кромешный мрак. По старой привычке Хедин небрежно повел рукой, и в кольцах по стенам сами собой вспыхнули многочисленные факелы. Стали видны ряды глубоких ниш, где застыли уродливые изваяния. Рокот прошелся вдоль их ряда, время от времени кивая, словно узнавая старых знакомцев. «Кого-то вспомнил, брат?» — окликнул его хеден, остановившийся у алтарного монолита. «Не то слово», — буркнул Ракот, возвращаясь. «Почти всех встречал». «Лицом к лицу?» «Именно, брат. Вон тот!» Бывший владыка тьмы махнул рукой в сторону ближайшего идола. «Да, тот со щупальцами на голове и шестью руками».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 Он действительно докопался до любопытных вещей в ритуальной магии. Нашлись адепты, кто записал это в книге. Конечно же, с переплетами из человеческой кожи Хеден позволил себе усмешку. «Разумеется!» В конце концов, злодейство этого самого Барагора дошли до слуха... «Ммм... одного странствующего воителя». Он счел их достойными своего вмешательства, и, разумеется, эпической поэмы в несколько десятков тысяч строф, каковую местные аэды станут исполнять самые меньшие пару тысячелетий. Вместе с Хеденом улыбнулась и не сдержавшаяся Геллерра. О судьбе бедолаги Барагора можно не спрашивать, заметил познавший тьму, потому как тем странствующим воителям — Оказался никто иной, как я, — с готовностью подхватил Рокот, широко улыбаясь. — Славный был поход. Что и говорить, повеселились на славу. А Калитов пришлось перебить всех до единого, потому как... — Не всех, — Хеден прервал названного брата. — Ты перебил не всех, кому-то явно удалось ускользнуть. Причем из своего родного мира. Иначе откуда тут эта статуя? — Верно, — несколько сконфуженно признался Ракот. Новые боги и гарпии остановились у жертвенного камня. Гелера ждала приказов. Ракот что-то ворчал себе под нос, время от времени косясь на статуи в нишах. Верно вспоминал былых знакомцев. Хеден же просто застыл сам, сделавшись подобным изваянию. Здесь, в сердце пустой крепости, он ждал вражьи атаки. Давным-давно, когда вокруг Хидинсея море кипело от крови, он поступал точно так же. Давал возможность врагам обломать зубы о его неприступные бастионы с тем, чтобы потом нанести разящий контрудар. Что же они медлят? И он, и Ракот, вот они, в самом сердце тщательно подготовленные для них ловушки. Мышеловка должна вот-вот захлопнуться. Чего же еще ждут те, кто ее настрожил чтобы победители спустились глубже или начали что-то делать с алтарем? Может, ничего внешнего здесь вообще не предвидится и тщетно его хедино надежда отыскать приводную ниточку, тянущуюся к кому? Компании на я дальнем, кому-то совершенно иному, о чем существование до сих пор не подозревали даже они, новые боги? — Стой! — сказал он себе. — Какие еще совершенно иные? Рассуждает трезво, Хеден. Твоя божественность, к сожалению, не включает в себя всеведения. Приходится уповать на методы смертных. Но время шло. Идолы тупо и злобно пятились из своих ниш, а ничего не происходило. Атаки не последовало, основания замка не затрещали, не рухнули стены и потолки.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 С подобным они сталкивались сотни, если не тысячи раз. Многочисленные мятежные чародеи во множестве разных миров свят верили в мощь и непобедимость големов, не жалея сил создавали целые галереи высеченных из камня или выкованных из стали существ, доверяя им охрану своих логовищ. «Барагор! приятель, с усмешкой бросил Ракот, завидев, как приземистый шестирукий идол сошел с пустамента, на ходу сбрасывая каменную шкуру. Под ней, словно змеиное брюхо, маслянисто блестела желтовато-грязно-белая чешуя. Глаза под венчиками щупались, вспыхнули свирепым голубым пламенем.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 Бар-Агор шипел и злобно шевелил головными щупальцами. Ракот презрительно хмыкнул и плашмя рубанул бердышом. Поднять его над головой брат Хедина не мог, мешали низкие своды. Лезвие высекло сноп искр и отскочило от обтянутой грязно-желтой чешуей руки чудовища. Ракот отступил на шаг, прищурился. — Вот, значит, как! — С интонациями заправского дрочина протянул он «Что ж, так оно даже интереснее! Богу нет нужды творить заклинания, размахивать руками или там вычерчивать руны! Его услугам свободно текущие сквозь миры нематериальные, неосязаемые никем, кроме лишь самых сильных чародеев, субстанция, та, что дарует жизнь людям и свет звездам».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 Ракота словно окутал видимой лишь его названному брату Дагарпии плащ. Бердыш вспорол застонавший воздух и на сей раз просек неподатливую чешую ожившего идола. Просек и завяз в массивной ручище. «Ракот!» — резко бросил Хеден: «Хватит, ба!» Очевидно, он хотел сказать, хватит баловаться, но в этот миг ему самому пришлось отражать атаку.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 «А вместо этого...» «Брат, Ракот!» Хеден не тратил времени на бессмысленные дуэли. Былой властитель Хеденсея лишь на неразличимый миг замер, взглянув прямо в заполненные белым пламенем глаза на женском лике чудовище. Она точно вспыхнула, жидкий огонь вырвался из глазниц, растекаясь по шее и туловищу. «Тварь!» — закричала отчаянно совершенно по человечески покатилась с колтяши пастами лапами по камню и оставляя на нем лохмотья горячей плоти ее агония длилось недолго повелитель гарпе очутилась рядом плечо в плечо с хеденным ее антрацитовые глаза светились счастьем сражаться рядом с тем, кого любишь всем своим существом чего еще надо гордая Гелерия? На них надвинулась еще пара оживших идолов — массивные человекоподобные создание в низких рогатых шлемах с широченными резаками в руках. Гарпия, легко отбив выпад, ответила стремительным уколом в шею, точно вогнав обманчиво тонкий игольчатый трехгранный клинок прямо в щель между краями шлема и панциря. Оружие вспыхнуло зеленым и вырвалось из ее рук, а удар массивного щита — отправил Гилеру на пол. Хеден что-то резко скомандовал на никому, кроме него и Ракота, неведомом тут языке. Идолы сперва цепенели, а потом вяло, словно нехотя, повернулись спинами к познавшему тьму, приняв на себя следующую атаку своих недавних собратьев. Но двигалась эта пара неловко, замедленно, и двое атакующих смяли их в считанные мгновения.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 Идол один за другим сходили с постаментов, равнодушно перешагивали, переползали или перепрыгивали через истерзанные останки своих предшественников. Ракот отмахивался бердышом. Хедин заставлял потерявшую сознание Гелеру плавать в воздухе у себя за спиной и, отбивая очередную атаку, все еще чего-то ждал. И дождался... Первая начала изгибаться стена, где до этого в нишах дремали идолы. Камень с треском лопался, но Крошева и не думала осыпаться на пол. Оно двинулось на Хедина темной тучей. Уже по-настоящему затрясся и заходил ходуном пол, раскалываясь и вздымаясь самой настоящей волной. Что-то тяжко гудело и содрогалось под потолком...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 оттолкнуло, смяло и растворило в себе напирающие волны ожившего камня. Хеддин с бесчувственной гилерой на руках окружил себя сферой сияющего света. Названные братья сходились спина к спине, свет и тьма сливались воедино, а сверху все рушились и рушились живые лавины».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 до последнего пытаясь завалить их и похоронить под собою. Гора бурлила, по поверхности, то и дело менявший цвет, ходили настоящие волны, спухали и лопались громадные пузыри, между вздымающимися гребнями то и дело проскакивали молнии. Черно-белый шар медленно опустился на почтительном отдалении от того, что еще совсем недавно казалось, несокрушимой крепостью ракот с рычанием упал на одно колено лицо его блестело от пота бледный хедин склонился над Гилерой, быстро и отрывисто касаясь кончиками пальцев ее горла, где под тонкой полупрозрачной кожей слабо пульсировали темно синие жилы вырвались брат хедин отрывисто кивнул и быстро прижал палец к губам из вечным человеческим жестом одинаковым и у смертных и у богов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 — Действительно лопнуло. Надолго ли, впрочем? — Неважно, — отмахнулся Рокот с совершенно бесстрастным выражением, нажимая какую-то точку на шее Гелерры. Гарпия содрогнулась всем телом, застонала и открыла глаза. — Вот так-то, — удовлетворенно заметил былой властелин тьмы. Некоторое время ушло на то, чтобы окончательно залечить изломанные крылья небесной девы.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 заметил хедин что шаной к лучшему во всяком случае есть шанс понять что же это такое усмехнулся ракот тотчас впрочем посерьезнев никогда не сталкивался ни с чем подобным ни в бытность с темным властелином никогда мы с тобой сокрушали брандей точно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 «Потому-то мы и вырвались из ловушки», — согласился Рокот. «Иначе там бы и остались». «Нет, не потому. Смерть Кердина...» «Теперь мне кажется, что я понимаю. Каким-то образом они или он собрали в одно место всю разлитую по миру магию, всю животворящую силу. Я зря надеялся на Эвиль». Даже эльфийке-вампиру такое не раскусить и не распутать клубок управляющих заклинаний. — Это не похоже на Ямер, же с ними, — негромко проговорил Ракот. — Согласен, я больше скажу, это и мне не под силу, — признался Хейдин. — Умертвить целый мир, обратить все это в единое заклятие. Идолы послужили отвлекающим маневром. «Точно! И надо признаться, мы с тобой дали себя отвлечь!» Ракот мрачно осклабился. «Я вижу, выходишь из личины воина-варвара очень хорошо», — Не небезъехистство заметил, познавший тьму. «Не настолько сильная приросла ко мне эта маска!» — не слишком любезно огрызнулся Ракот. «Это же очевидно! Выбрать для атаки не нашу сущность, а материальную плоть!»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 Мрачно посулил Хедин. «Они ни перед чем не остановятся. Мораль, какая бы ты ни была, им чужда». «Дальняя!» Словно пробуя слово на вкус, задумчиво проговорил Ракот. «Почти уверен, кто еще способен организовать такое». «Я страшусь очевидного», — признался владыка тьмы. «Ты?» «Ты можешь чего-то страшиться?» «Кажется, Хедин действительно поразился». «Раньше нет, а теперь да», — мрачно отвернулся Ракот. «И мне не нравится, что о нас действительно многое узнали. Суди сам, теперь они понимают, что мы не смогли в единый миг перенестись куда подальше, что мы не смогли в тот же единый миг изменить нашу физическую форму так, чтобы опасность не грозила ни нам, ни Гилеррия, что мы не нашли ничего лучше, как встретить силу силой. Вспомни, брат, когда Мерлин светло ему память пустил в тебя то копье. Как ты справился с ним?» Разъел заклятие на составляющие, подняв бровь, заметил Хеден, Но то было совсем другое, обычное, понятное волшебство. Мерлин был одним из нас, сильнейшим, возможно, но не непобедимым и не непостижимым, а эти... До сих пор помню их атаку на Хеденсей и боюсь, что все это время они тоже не сидели сложа руки, чему свидетельство. Он кивнул в сторону медленно ползущего слизняка. За ним оставался голый камень, черный, дымящийся.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 — А они ведь бессмертные. Замок всех древних разрушен, и поколения не сменяют друг друга. Есть мир источника, где, насколько я знаю, так и сидит бессмертный мимир. Есть и твари неназываемого. Никто ничего не сможет утверждать наверняка. Хедин не отрывал взгляд от ползущей темной массы. — Ну что, брат, не станем оставлять после себя грязи? не стонем согласился владыка тьмы но тут нужно непростое заклятие а о да конечно же непростое съхидничал хедин сам бы я ни почем не догадался давай поратимому он не договорил слов не требовалось ракот хищно оскалил зубы сжал кулаки на лбу вздулись вены Две фигуры застыли подобно тем самым идолам в подземелье. Темный слезняк тупо и неостановимо полз к ним навстречу, а потом... Нет, с небес не сошли волны пламени. Несчастная земля Кердина не разверзлась, просто передняя кромка ползущей массы стала менять цвет с черного на слепящий белый. Поднялись клубы пары, и лица новых богов исказились одинаковой болью. Кто знает.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 «Было чего до крови прокусывать губы и сдерживают ровный стон!» Ракот просто стискивал кулаки. Хедин бессознательно поднимал правую руку, тянул ладонью вверх по широкой дуге. Пар поднимался все выше. Клубы восстановились все гуще. Едва можно было разглядеть искрящийся, светящийся, сияющий, словно свежий снег,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 Новые боги тщились изменить путь, рушащийся на них и на весь Кердин. Лавины, и смертным, даже непростым, даже принадлежащим к избранному кругу подмастерьев, познавшего тьму, следовало отойти в сторону. Несколько белых молний бессильно хлестнуло в стороны, словно слепо мечущийся хлыст в руках незрячего исполина.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 Те сражения были яростные и кровавые, но враг не страшился схватки один на один. Здесь же противник искусно замел все следы, расставил ловушки. Гелера не знала и не могла знать того, что уже успели понять познавший тьму его названный брат. Уничтожив все живое в кирдине их неведомые визави сосредоточили такую мощь,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 Все застыло, оцепенело, замерло, движение прервалось, и Гилерри показалось, что этот великан так и останется тут на вечные времена, настоящим монументом победе новых богов. Однако миг истек, и там, где только что возвышалась гора, устремился к пораженным злой гнилью небесам крутящийся смерч из синя-черного пламени.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 Горизонт, казалось, сейчас встанет дыбом. Черное пламя, словно достигнув незримого предела, растекалось по небосводу с жутковатыми, пугающими облаками. Однако небо за ними голубело, болезненная гнилость исчезала, а когда столб пламени рассеялся, расточившись за краем окоема, то на месте, едва не погубившей братьев-богов ловушки, Остался только ровный зеленый лук, покрытый желтыми, дружно повернувшими к солнцу цветами. Плечи Хедина поникли. Тяжело вздохнул Ракот, попытавшийся дрогнувшей рукой утереть пот со лба. Гилерра метнулась к ним, однако оба брата бога остановили ее одинаковыми усталыми жестами. «Погоди!» «Не сейчас!» «Смотри, портал!» Среди цветочного великолепия медленно росла пара темных колонн, между ними трепетала призрачная покрывало всех цветов радуги. Сработало, брат. Ракот наконец справился с дрожью, утерев лоб тыльной стороной ладони. Кто врата То врата открывал-то сам владыка тьмы, слабым голосом отшутился хедин Гилера. Повернулся Ракот Гарпию.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 — С нами все будет в порядке. Естественный ток магии восстановлен. Уже сейчас реки и море возвращаются в свои ложа. Еще чуть-чуть оживут леса, птицы, звери. — А люди? — не выдержала гиллера Она не забыла земляную волну, накрывающую, словно мягкое одеяло, маленький череп погибшего ребенка. Хедин опустил голову. Его словно терзал мучительный стыд.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 «Молва, конечно, приписывает», — усмехнулся хедин «Пока сам не увижу, ни за что не поверю. Ну, хватит мешкать». «Повинуюсь», — Гарпия взмыла в воздух, несмотря на недавние раны, и помчалась прочь туда, где встали лагерем полки новых богов. «Поздравляю, брат», — хедин улыбнулся. «Кажется, он уже почти забыл, как это делается».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 «Сейчас им потребовалось, чтобы мы сами полезли головой в петлю. А если научатся чему-то еще, скажем, перебрасывать эту силу на расстояние...» Хедин ничего не ответил, только поднялся, плотно сжав губы. «Нам пора, брат!» — Мрачный Ракот промолчал. «И пошлем за богом горы, хватит ему даром небо коптить!» «А я бы вспомнил об Ордене Прекрасной Дамы», — проворчал бывший властелин мрака. Хеден на миг сощурился, остро взглянув на друга соратника. «Чего?» — фыркнул тот. «Орден Прекрасной Дамы. Верные рыцари Сигралин. Дисциплина даже не железная, она каменная. Не отступают и не сдаются, умирают с радостной улыбкой на устах». «Если убеждены, что их смерть приблизит возвращение их повелительницы», — с кривой полуулыбкой-полуухмылкой перебил Хеддин. «Так ты потому не берешь их в подмастерье?» «Потому что Сигрлин, как тебе прекрасно известно, погибла. Тогда, в тот день, когда ее же ученица обернулась против нее на Хеддинсея, с гневом вновь перебил познавший тьму»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 Они могут оказаться полезны. Хеден только мрачно дернул щеку, отворачиваясь. — Ну, как хочешь. Пожал плечами Ракот. — Я их подкармливаю. Втайне, конечно. Глядишь, и пригодятся. — Не сомневаюсь. Процедил сквозь зубы, познавший тьму. — Подкармливай. Только чтобы я об этом ничего не знал. Как ты знаешь, мне не по себе от такого. Попахивает некрофилией.